Глава 20 Декан Иванов вел правила технической эксплуатации, и к своему предмету он относился серьезно. Только что на место сел побледневший Женя Козлов, которому бывший ревизор дороги устроил выволочку после того, как Женек не ответил на его вопросы. И вот такие потом в кабину садятся на место машиниста или локомотивы с ремонта принимают, а мы удивляемся, откуда столько аварий на железной дороге. Важным тоном говорил Иванес. «Вот и гоняем. А как еще делать, если никто ПТ не учит? А у меня предмет сложный. Каждый год отчисляю с потока до 10 человек. А в прошлом году было еще больше». И ни для кого не было секретом, что после отчисления бюджетника институт об этом какое-то время помалкивает, чтобы вакантное место занял какой-нибудь нужный человек. Желательно тот, кто занес кому надо. Но тут все было шито-крыто, и не подкопаться. Ведь бывший ревизор дороги во взятках понимал лучше многих. Голос у Иванова был грубый и въедливый, а вид у него такой, будто генерал прибыл в часть и строит солдат. «Вот сколько я таких лентяев в депо повидал», — продолжал рассказывать. «Раз в кабину локомотива залез, так и машинист чуть не обгадился, когда меня увидел. А я его давай спрашивать про тормоза». «Ну-ка, Лебедев», — между делом будто отвлекся, — произнес Иванов. «Положение ручки крана машиниста на ВЛ-85. Знаешь?» «Конечно знаю, Василий Иванович. Как тут не знать? Хотя это не ваш предмет», — напомнил я. «У тебя ж там пятерка была, ну...» — он хитро улыбнулся. «Давай проверим». «Не, сейчас потопить меня он не сможет при всем желании. Хотя на экзамене он будет стараться. Память у меня работала». Я уже давно представлял себе не только дворец памяти тумана, но и другое, будто рядом с ним стоял дом моей бабушки и можно было пройти еще дальше, к реке. Этот путь я помнил отлично и к нему привязывал свои воспоминания по методу шпиона. Я пытался сделать себе систему не хуже, чем у него самого. Не буду же все захламливать в его дворце, тем более там еще не все помещениям недоступны. Пусть там хранится то, что касалось самого шпиона. А мое будет здесь, в моем месте. По крайней мере, вся учеба туда влезает. И вот, на берегу речки, где я раньше рыбачил, я разместил огромный электровоз ВЛ-85. Его внутрянку я знал хорошо, учил и видел сам. Вот и представил себе, как сижу в кабине на месте машиниста и кладу правую руку на кран номер 395. Он красный, но рукоятка из бакелита коричневая. В памяти сдвинул рычаг, а его спокойно перечислял. Зарядка и отпуск, поездное, перекрыша, питания магистрали. Ладно, знаешь, он поморщился. А тот машинист не знал. Знал, вернее, да запутался, мычать начал. Я написал акт, его отстранили и премии решили. А вот студент еще был в прошлом году, никак учить не хотел. Даже мама его приезжала, просила. А я ей сказал, раз ПТА не знает, пусть воинский устав зубрит. Любит он так пальцы гнуть перед нами. Просто обожают вспоминать, как кого-то в депо из-за него наказали, выгнали или лишили премии. Будто он был царь на железке, который вершил судьбы подданных. Так, Коломенский. Он обратил свой взгляд на заднюю парту. С какими неисправностями запрещено выпускать локомотив? э, -э, -э. Виталий Коломенский на задней парте поднял глаза от телефона. Не знаешь. Вот я раз видел мастера техосмотра... Он мне не назвал, так я составил акт, и его уволили нафиг. «Ты?» Он показал на Лешу, сидящего рядом со мной, но замялся. Наверное, забыл фамилию. «С какими неисправностями запрещено эксплуатировать локомотив?» «Э, неисправность системы подачи песка». Леша задумался и приоткрывал рот, как рыба. Он Иванеса побаивался и каждый раз робел. Думаю, даже те люди, о которых Иванов вспоминал, когда хвастался, тоже терялись. Хотя заочники говорили, что после небольшого презента Иванес забывал о том, что человек не ответил на вопрос. «Неисправность АЛСН», — тихо подсказал я. «Кто там подсказывает?» — рявкнул Иванов, глядя в окно. «Не подсказывать!» «Неисправность АЛСН», — произнес Леша. «Радиосвязи и...» «Правила технической эксплуатации нужно знать наизусть, а в особенности пункт 12.4», — отчеканил Иванов. «Антон». Он посмотрел на первую парту, его злое лицо потеплело. «Что такое АЛСН?» «Ну, сидящий там парень отложил телефон и посмотрел в потолок». «Это, ну...» Иванов встал перед ним и начал тянуть. «Автоматическая...» «Автоматическая локомотивная сигнализация», — подсказал я. Иванов ничего не сказал, хотя точно это услышал, Антон выдал. «Автоматическая локомотивная сигнализация». «Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия», добавил декан. «И для чего она нужна?» «Для безопасности», — неуверенно сказал студент. «Правильно, Антон. Но ты повтори еще материал, ладно?» Антон Иванов, его племянник, покраснел и откашлялся. «Кстати говоря, парень он неплохой и не задается. Красиво чертит и охотно помогает по учебе. но. Память у него плохая. Теряется. А еще смущается, когда его суровый Иванов, Д да остальные преподы тоже, постоянно показывают при нем свое расположение. Думает пацан, что остальные в группе его за это не любят. Леш, шепотом позвал я, пока Иванес что-то чертил на доске. Мне комп надо. Давай сходим с тобой после пары, купим. Точно, ты говорил. Тогда го. Оживился он и полез за телефоном, но, посмотрев на Иванова, отложил его. На перемене почекаю, какое железо тебе взять. Много времени на покупки не ушло, хотя пришлось разобраться кое с чем в магазине. Так что вскоре я уже шел домой к Леше с коробкой-подмышкой, в которой был новенький ноутбук. Леша снимал студию в новостройках, очень тесно, зато там был проводной интернет, а он нужен для настройки и всего нашего софта. И мне тоже, для моих целей. «А ты вовремя заметил подставу», — сказал Леша, открывая дверь подъезда. «Там скотч другого цвета был, сразу видно, что вскрывали. А так бы подсунули неликвид». «Это да», — он кивнул. «Мне тогда планшет сунули на кассе, памяти меньше было, чем написано, и царапина еще была. А когда заметил, они сказали, что это я подменил и поцарапал. Я вот сразу не посмотрел и сунули». «Надо смотреть, Лёша спрашивать. По морде не дадут, да и сам видел, решили сразу» конфликт в торговом центре разрешили за минуту и продавец принес новый ноутбук а то хитрецы хотели подсунуть мне ноутбук с витрины с расшатанными петлями и мертвой батарейкой леша выбирал по параметрам ну а я все остальное мне же нужна хорошая вещь в подъезде нас ждало препятствие лифт перегородил лежащий пьяный мимо него прошел парень в пальто кремового цвета потыкал его портфелем который нес в руке одинак Промычал пьяный, не открывая глаза. Пацан пошел дальше, обходя пьяного по дуге, а Леша с опаской уставился на лежащего. «Буйный», — робко сказал он, — «я его знаю, еще и драться кинется. Лучше уйти». «Идите во все!» — промычал пьяный. «Батя, застудишься», — проговорил я, склоняясь над ним. «Да тут пешком можно подняться», — сказал Леша, показывая на лестницу. «Холодно в подъезде, отморозится». «Батя, тебе нормально, а? Молчит». Я потер ему мочки ушей и пьяно открыл глаза, приходя в себя. Взгляд, хотя оставался пьяным, стал хоть чуточку осмысленнее. «Домой иди», — сказал я. «Холодно так лежать». «Куда? Да я тебе... Ты кто такой?» — бурчал он. Подъем, — рявкнул я и показал корочку студенческого, не открывая ее. «Лейтенант Петров, не уйдешь, так я тебя закрою на 15 суток». Мужик перепугался, начал вставать. Я загнал его в лифт, где он нажал кнопку 3 и вернулся на свой этаж. Хотя бы не застудится. А уши зачем ему трогал, удивился Леша. Кровь приливает, сразу в себя приходит. Сказал я, хотя минуту назад сам об этом еще не знал. Да и мало ли, вдруг не пьяный. Тут недавно соседа встречал, а у него прединфарктное состояние было. Я заметил, скорую вызвал. А то бы еще немного, его бы не успели откачать. Всякое может быть. С виду пьяный, а надели инсульт. Мы поднялись на нужный этаж. Леша подошел к своей двери, достал ключ, вставил, провернул и чертыхнулся. Опять заело воргулсо. Каждый день такое, трындец какой-то. «Надо замок менять», — заметил я. «Да тут, походу, всерьез. Как домой-то попасть?» Он крутил ключ в скважине, но ничего не происходило. Ключ не вращался, его заело намертво. Леша отошел и достал телефон, набирая что-то в интернете. «Пять тысяч!» — воскликнул он. «Да вы охренели!» «За что?» «За вскрытие!» «Тут будто банковская ячейка, а не дверь». «Дай-ка», — я протянул руку. Он вложил мне в нее свой ключ. Я сначала хотел поискать в рюкзаке скрепки и попытаться взломать. Ну, серьезно. Туман, как делать, нефиг тащит ценные вещи из карманов. Уж такой-то замок двери от застройщика должен на раз-два вскрыть. Но тут даже навыки тумана не нужно». Я вцепился в ручку, надавил плечом, пытаясь чуть приподнять дверь, и внутри щелкнуло. Дверь встала на место, и ключ легко провернулся. Ну, в подобных новостройках такое сплошь и рядом. Сам мучился первый месяц. «Смажь замок хотя бы», — сказал я, возвращая ему ключ. «Все хоть легче будет». «А ты что сделал, удивился он, взломал?» «Если бы». Толкнул посильнее. Мы вошли в его студию, совсем небольшую. Из мебели только стол для учебы. Готовки и принятие пищи. Диван, кровать, а стиралка стояла прямо на кухне под кухонным шкафом. Да, сильно не развернешься, особенно когда немалую часть жилплощади занимает сушилка для белья. Готовить Леша тоже особо не умел, но вместо Доша питался в доставках. Впрочем, мог себе это позволить, ведь ему помогали родители и каждый месяц высылали деньги. Чего я все настрою, вообще топ будет, заверил он, ставя ноутбук на стол. В Хелдайверс потом погоняем. «Да пока некогда. Я все равно поставлю, у меня ключик есть. Будет время, сгоняем пару каток». Взял тогда случайно два ключа, думал, куда второй деть. Так-то потянет на средних. Ноутбук не особо мощный, но для моих задач хватит. Мне супер-пупер топовый не нужен. Комп продавался без операционки, но Леша был готов поставить все сам, тем более он умел. «А ты и «Звездный десант» смотрел», спросил он, тыкая по клавишам. «Старый, старый фильм. Тогда игра сразу зайдет». Леша достал флешку из глубин стола и подключил ее к ноуту. После начал настройку. Я и книгу читал. Я подошел к его холодильнику и заглянул внутрь. Правда, она совсем про другое. «Давай чего-нибудь приготовлю пока, а то есть хочется. Можно пиццу заказать», — предложил Леша. «Или роллы. А то у меня ничего особенного нет». «Да сейчас организуем». «Хотя организовывать особо не из чего, но мне хватит». В холодильнике у него была только открыта упаковка сосисок, половина батона, половинка пачки масла, немного молока, горчицы и плавленый сыр. Больше ничего. В ящике для овощей завалялось несколько зубчиков чеснока. Пока Леша ставил софт, я вытащил продукты, разрезал сосиски вдоль, а батон раскромсал на одинаковые и скосок. Ножик совсем тупой, я поправил его одно кружки. «Поставь еще компас и автокад», — попросил я. «И для учебы все, что надо». Интернет еще надо домой провести, а то мобильный вырубают постоянно. Все поставлю, Вадя. А инет надо, да. Пока кипел чайник, я приготовил быстрый обед. Сделал масло с чесноком, обжарил на сковородке хлеб. Прибавил огонь, добавил масло и начал жарить сосиски, но не переворачивал их, пока не схватилась корочка. Ну а плавленый сыр растопил в маленькой кастрюльке, добавил чуть-чуть молока, горчицы и перца. Получился вполне себе ничего сырный соус. Не хуже того, что подают в фастфудных забегаловках. Зельни бы еще, но у Леши ее не было. Ничего себе, ты где так готовить научился? Удивился Леша, когда я все это составил на стол. Жрать-то хочется порой. Да и что здесь особенного? Он все равно покосился. Хотя, казалось бы, обычные продукты. Но и правда вышло неплохо, особенно с хлебом. Пообедали. Леша закончил настройку, показал мне ноутбук. После он приступил к домашке. Я пока сидел у него, делая вид, что разбираюсь. Ноутбук пока полежит здесь, чтобы не нашли при новом обыске. «У меня тот замок вроде бы пытались взломать», — объяснил я. «Брать-то нечего, но ноут пусть здесь полежит, ок?» «Да не вопрос, бро». А дальше я начал делать уже свои настройки. Сначала отключил всю возможную слежку операционной системы. Для этого пришлось заходить в командную строку и реестр. Тут меня вели навыки тумана, как он сам настраивал бы машину под себя. Вообще он бы завел два ноутбука, и для основного он бы физически заблокировал возможность подключаться к интернету, убрав плату. Но пока у меня нет другого посредника, кроме суперсоника. В деньгах я ограничен и поживу с одним. Включил шифрование, пароли, после вернулся к тому делу, с которым возился ночью. Зашел на облако, куда закачались данные телефона Сытина. Логин-пароль для открытия загрузки я считал быстро, с одной из картин во Дворце памяти Тумана. Там была изображена дама с горностаем. Картина, скорее всего, авторства Леонардо да Винчи. Но она, конечно, измененная, чтобы можно было запомнить пароль. Тут сложности, как вчера, не было. Все дело было в горностай и кольцах на пальцах дамы. Разгадал пароль быстро. А я еще думал, для чего нужен этот портрет, ведь это явно не одна из любовниц тумана. После скачал файла. И тут было интересно, ведь мне потребовался дополнительный софт, который я нашел в интернете. А по факту я получил не файлы телефона, а его образ, полную виртуальную копию телефона на момент установки вируса. Прямо на экране ноутбука появился экран виртуального телефона Сытина. Даже заставка была такой же. Ну и время сбилось, так и показывало. 2.17. Хотя не совсем это полная копия. Некоторые вещи не работали, часть приложений слетела не было доступа к связи, но можно было зайти в меню, в чаты, фотографии, смс, посмотреть контакты и последние звонки. Были мессенджеры. Хоть Сытин и был осторожен, ведь часть данных он наверняка пересылал через секретные одноразовые чаты, но все же часть распространителей группировки можно было увидеть по оставшимся перепискам. И у меня в голове рождалась схема тех, кто состоит в банде. Из обрывков информации, конечно, но я же читал тут протокол в кабинете, и все складывалось. «А это что у тебя там?» — поинтересовался Леша, мельком увидев экран. «Да тут в программировании на андроиде хочу разобраться», — сказал я. Поставил вот эмулятор. «А, протянул он и вернулся к своей домашке». Еще были фотоснимки, среди них скриншоты переводов и фото ведущегося от руки журнала с бухгалтерией. «Вот это я бы хотел получить себе». Еще были записи с разными паролями, включая последовательности из 24 слов, как на криптовалютных кошельках. Я тут же проверил все, но эти кошельки были пусты, кроме одного, запароленного дополнительной фразой. Надо бы будет поискать еще подсказки, вдруг найду пароль. Но тут было интересно кое-что еще. На этих кошельках я мог смотреть транзакции. И на одном был входящий перевод на 2 биткоина, которые тут же ушли на анонимную биржу и потерялись. Но зато я видел отправителя, вернее, номер его кошелька, сравнил с тем, что было в памяти, и уже знал, что именно на тот кошелек Туман переводил битки со своего основного кошелька, чтобы не светить его напрямую. Теперь понятно, что Туман за что-то им заплатил. Но за что, пока неизвестно, на телефоне этого не нашлось. В целом, здесь достаточно улик, чтобы засадить слона. Но такие улики суд может и не принять, ведь они получены незаконным путем. Но зато если я смогу заполучить журнал с бухгалтерией... Да я же не работаю в полиции, зачем мне суд? Мне нужно устроить им проблем побольше. На телефоне достаточно того, чтобы навредить Сытину, Слону и остальным. Используем все. Посмотрел на часы. Пара часов на разведку у меня была. Из ментовского протокола я помнил название кафе, где предпочитает обитать Слон. И этим можно воспользоваться. Главное — не попасться на глаза Сытину и паяльнику, которые тоже могут сидеть там. Ну и Ренату, если он тоже припрется. Он тоже знает меня в лицо. Значит, нужно занять подходящую позицию.